10. Как только жемчужно-белый «Кадиллак» выпуска 1958 -го года, сияя новощенными дверьми и выступающими словно хвост марсианского звездолета с задними килями, въехал на подъездную дорогу к отелю «Тайтвайлер» в центре Бирмингема, по мраморным ступенькам к нему сразу же заспешил пожилой швейцарец-негр в темно-красной униформе и фуражке, пытаясь угадать, кто расположился на заднем сидении шикарного лимузина. Проработав более 20 лет в Тайтвайлере, лучшем отеле Алабамы, он привык к знаменитостям и с первого взгляда на Кадди понял, что за тонированными стеклами автомобиля сидит, по его выражению, американский сахар. Он заметил блестящий хромированный орнамент на капоте в виде двух сплетенных молящихся рук. Сойдя на тротуар, Он протянул свою слабую руку, желая помочь пассажиру выйти. Однако не успел он коснуться ручки, как дверь словно по волшебству распахнулась, и из машины высунулся гигантских размеров мужчина в ярко-желтом костюме, ослепительно-белой рубашке и белом шелковом галстуке. Мужчина выпрямился во все свои шесть с лишним футов, и его грудь стала напоминать желтую стену. «Великолепное утро, не правда ли?» — пророкотал мужчина. На его высокий лоб падали пряди светлых волнистых волос. Его приятное лицо имело квадратные очертания, что придавало ему сходство со щелкунчиком, готовым крушить орехи великолепными белыми зубами. «Да, сэр, конечно», – согласно кивнул швейцар своей серой курчавой головой, заметив, что пешеходы на 20-й улице стали оглядываться за гипнотизированной силой, исходившей от голоса мужчины. Заметив, что он стал центром внимания, мужчина засветился как солнце в июньский день и сказал, обращаясь к водителю кадиллака, молодому парню в льняном костюме, «припаркуйте ее за углом». Длинный прилизанный автомобиль, как ленивый лев, съехал с тротуара. «Да, сэр, хороший день», — повторил швейцар, не в силах оторвать взгляд от этого ослепительного костюма. Мужчина ухмыльнулся и полез во внутренний карман плаща, переброшенного через руку. Швейцар тоже ухмыльнулся, американский сахар, и подался вперед с готовым сорваться с губ «благодарю вас, сэр». В его руку вложили бумагу, а затем гигант, преодолев два шага мраморную лестницу, как золотой локомотив вскрылся в дверях. Швейцар, будто отброшенный этим локомотивом, отступил на два шага, а затем принялся разглядывать то, что сжимал в руке. Это был небольшой буклетик, а заглавленный грех разрушил Римскую империю. Поперек титульного листа красными чернилами стояла роспись «Дж-Дж-Фальконер». В полумраке пышного кожано-деревянного интерьера татвайлера Джимми Джеда Фальконора встретил молодой адвокат Генри Брэгг, одетый в серый костюм. Они пожали друг другу руки и встали посреди обширного вестибюля, разговаривая о состоянии погоды, фермерстве и прочих пустяках. «Наверху все готово, Генри?» — спросил Фальконнер. «Да, сэр, с минуту на минуту ожидают Форестера». «Лимонад?» Фальконор поднял свои густые светлые брови. «Да, мистер Фальконор, я уже заказал», — ответил Генри. Они вошли в лифт, и сидящая в нем на стуле женщина цвета кофе с молоком, вежливо улыбнувшись, повернула латунную ручку, увозя их на пятый этаж. «Вы не привезли с собой в этот раз жену и сына?» — спросил Генри, нацепив на нос очки в черной роговой оправе. «Он только год назад окончил правовую школу Алабамского университета» и еще сохранил с тех пор идиотский фасон прически, однако во всем остальном он был умным молодым человеком с бдительными голубыми глазами, которые редко пропускали жульничество. Сейчас он был польщен тем, что дж Фальконор фальконер запомнил его по совместной работе прошлой весной. не Камила и Уэйн остались дома!» «Да, скажу я тебе, управляться с Уэйном — это почти то же, что отстоять у станка полный рабочий день!» Он засмеялся. «Парень бегает со скоростью гончий!» Номер на пятом этаже, выходящий окнами на двадцатую улицу, был обставлен как офис. В нем стояло несколько столов, телефоны и шкафы для бумаг. Здесь же, в стороне от рабочих столов, Была оборудована импровизированная приемная, вмещавшая несколько удобных стульев, кофейный столик и длинную софу, обрамленную медными светильниками. Рядом с софой стоял мольберт, а на стене висел большой флаг конфедерации. Коренастый мужчина с жидкими каштановыми волосами, одетый в светло-голубую рубашку с короткими рукавами и монограммой Джха на нагрудном кармане – Оторвался от разбросанных на одном из столов бумаг и, улыбаясь, поднялся навстречу вошедшим. Фальконор пожал ему руку Рад видеть тебя, Джордж, как семья. Просто прекрасно, а как Камила и Уэйн. Одна очаровательна, как никогда, а другой растет, как на дрожжах. Теперь я вижу, кто лучший работник в этой конторе. Он похлопал Джорджа Ходжеса по плечу, бросив косой взгляд на Генри, с лица которого исчезла мимолетная улыбка. «Что у тебя для меня?» Ходжес пододвинул к нему пару папок. Предварительный бюджет, налоговая ведомость на 31 марта, сумма уплаченных за последние три года налогов, расход на 30% выше, чем на это же время в апреле прошлого года. Фальконер бросил на спинку стула плащ, Тяжело опустился на САФу и принялся изучать документы организации. «Я гляжу, в прошлом и позапрошлом апрелях мы имели значительные пожертвования от Паттерсон Констракшн, а в этом году их и в списке нет. В чем дело?» Он в упор взглянул на своего менеджера. «Мы связывались с ними дважды, приглашали старика Паттерсона на обед на прошлой неделе», объяснил Ходжес, затачивая карандаш. Похоже, его сын в этом году имеет в их фирме большой вес, а он считает, что палаточные проповеди... Ну, старомодны, что ли? Компании необходимо снизить налоги, но... Ага, мне кажется, что в данном конкретном случае мы лаем не на то дерево, не так ли? Господь любит щедрого дарителя, однако он берет в любом случае и в любом размере, если это способствует распространению слова... Фальконор улыбнулся, а за ним улыбнулись и остальные. «Вероятно, нам стоит поговорить с младшим Паттерсоном. Я позвоню ему сам. Джордж, дайте мне его домашний телефон, хорошо?» «Мистер Фальконор, сказал Брэг, присев на один из стульев. «Мне кажется, мне это только кажется, что Паттерсон попал в самую точку». Ходжес напрягся и взглянул на Брэга. Фальконнер медленно поднял голову, оторвав взгляд от документа, который просматривал, и его голубовато-зеленые глаза блеснули. Брек смущенно заерзал, ощутив холод, как от прикосновения ко льду. «Я просто хотел обратить внимание на то, что в результате моих исследований я обнаружил, что большинство удачливых евангелистов перенесли акцент с радио и уличных проповедей на телевидение». «Я думаю, что телевидение обещает в течение следующего десятилетия стать могучей социальной силой, и считаю, что с вашей стороны было бы мудрее...» Фальконор внезапно расхохотался. «Послушай-ка своего молодого ученого, Джордж!» Он закашлялся. «Мне не надо напоминать тебе, мальчик, насколько хорошо у тебя варит котелок!» Он подался вперед, и с его лица внезапно исчезла улыбка, а в глазах появилась сталь. «Я вот что тебе хочу сказать, Генри. Мой папа был задрипанным баптистским проповедником. Ты знаешь, что означает слово «задрипанный»?» Его рот искривился грубой усмешкой. «Ты вышел из обеспеченной семьи, и я не думаю, что ты понимаешь, что такое быть голодным. Моя мама от забот к 25 годам превратилась в старуху. Мы все время были в дороге, как бродяги. Это были тяжелые дни, Генри». «Великая депрессия! По всему югу никто не мог найти работу, поскольку все было закрыто!» На несколько секунд Фальконер задержал взгляд на флаги конфедерации, и его глаза потемнели. «Однажды кто-то увидел нас на дороге и дал нам для жилья старую потрепанную палатку. Для нас, Генри, это был шикарный особняк. Мы разбили лагерь на обочине дороги, мой папа смастерил из досок крест» и прибил к дереву плакат с надписью «Каждую ночь палаточные проповеди преподобного Фальконора Приглашаются все желающие». Он проповедовал бродягам, которые двигались по дороге в Бирмингем в поисках работы. Он также был и хорошим священником, однако что-то под пологом этой палатки вкладывало в его душу серую огонь. Он изгнал дьявола из стольких мужчин и женщин, что ад не успевал вербовать новых. Люди восхваляли Бога, а демоны разлетались, как ошпаренные. Незадолго до смерти моего отца работы у него было столько, что он уже не справлялся. Сотни людей искали его день и ночь. Поэтому я стал помогать ему, а затем продолжил его дело». Фальконнерс смерил взглядом Брэгга «Я стал использовать радиошоу лет десять или около того назад». Да, это было хорошо, но как быть тем, у кого нет радио? Что делать тем, у кого нет телевизора? Разве они не заслуживают быть приближенными к Богу? Знаешь, сколько людей протянули руки к Иисусу прошлым летом, Генри? Минимум 50 за ночь, пять раз в неделю с мая по август. Так, Джордж! Совершенно верно, Джиджи. Ты многообещающий молодой человек, обратился Фальконер к адвокату. «Мне кажется, что у тебя на уме идеи экспансии, правильно?» «Порвать региональные связи и выйти на общегосударственный уровень. Это прекрасно, как раз за такие идеи я тебе и плачу». «О да, все правильно, в конце концов так и будет. Однако у меня в крови спесь», — он усмехнулся, «с Иисусом в сердце и с песью в крови вы можете победить сатану одной левой». В дверь постучали... И в комнату вошел портье с тележкой, на которой стояли одноразовые стаканчики и кувшин холодного лимонада. Портье разлил лимонад и удалился, сжимая в руке религиозный буклетик. Фольконор хлебнул холодную жидкость. Здорово прочищает мозги, сказал он и добавил. Похоже, мистер Форест забыл о нас! Я разговаривал с ним утром, Джиджи, -Джи», ответил Ходжас. Он сказал, что у него с утра неотложная встреча, но он будет здесь сразу же как освободиться. Фальконер хмыкнул и принялся за газету алабамских баптистов. Ходжес открыл папку и стал разбирать стопку писем и прошений. Писем фанатиков к Богу, как называл их Джиджи, -Джи, присланных со всего штата, и в каждом из них приглашение к крестовому походу Фальконора посетить их город этим летом. «Петиция из гроухила подписанная более чем сотни людей», — сообщил он Фальконору. «Большинство также прислали и пожертвования». «Господь не сидит без дела», — прокомментировал Фальконор, листая газету. А вот тоже интересное письмо. Ходжес развернул его на столе перед собой. Линованная бумага в некоторых местах была покрыта пятнами, похожими на пятна отживательного табака. «Послание из города Готтерна». Фольконор оторвался от газеты. Это примерно в 15 милях от Файта и, наверное, менее чем в десяти от моего дома, если по прямой. Что в нем? Письмо от некоего лисеера, продолжил Ходжес. похоже, что с начала февраля город остался без священника, и они с тех пор ограничиваются воскресными чтениями Библии, когда мы последний раз гастролировали по соседству с вашим родным городом, Джиджи. -Джи. — Года четыре назад или больше, кажется, — нахмурился фальконор. Без священника, а? Вероятно, они уже истосковались по направляющей руке. Он не пишет, что стало со священником. Да он говорит, что священник заболел и уехал из города, чтобы сменить климат. Кроме того, Сейер пишет, что побывал на проповеди Фальконора в Тускалузе в прошлом году и спрашивает, не могли бы мы посетить Готтерн этим летом. «От моего города до Готтерна практически рукой подать», — пробормотал Фальконер. «Может подъехать народ из Окмена, Пэттон, Джанкшна, Берри, дюжина других мелких городишек. Может, настало время побывать дома, а? Возьми на заметку это письмо Джордж и давай попробуем найти место в расписании». Открылась дверь, и в комнату, нервно улыбаясь, вошел тощий мужчина средних лет в мешковатом коричневом костюме. В одной руке у него был пузатый портфель, а другой он сжимал папку, с какими обычно ходят художники. Прошу прощения за опоздание, извинился вошедший. Встреча в офисе затянулась на час. Закрой дверь, а то здесь сквозняк. Фальконор приветственно помахал рукой и поднялся на ноги. Посмотрим, что твои рекламщики подготовили для нас в этом году. Форест бочком прошел к Мольберту, поставил портфель на пол, И поставил папку на мольберт так, чтобы всем было видно. Под мышками у фореста проступали темные круги. Жара сегодня, да? Должно быть, лето будет жарким. Могу я? Э! Он сделал движение в сторону тележки с лимонадом, и, когда Фальконер утвердительно кивнул головой, налил себе стакан. Я думаю, вам понравится то, что мы сделали в этом году, Джиджи. -Джи. Посмотрим. Форест поставил наполовину опустошенный стакан на кофейный столик, глубоко вздохнул и, раскрыв папку, развернул три модели плакатов. Рукописные буквы возвещали «Сегодня ночью! Только одну ночь! Смотрите и слушайте Джимми Джеда Фальконора и становитесь ближе к Богу!» Под надписью размещалась глянцевая фотография Фальконора, стоящего на подиуме с поднятыми в пламенном призывном жесте руками. На втором плакате Фальконор стоял около книжного шкафа, обрамленный с двух сторон флагами Соединенных Штатов и Конфедерации. Он протягивал в направлении камеры Библию, и на его лице сияла широкая улыбка. Ниже простыми печатными буквами была нанесена надпись Величайший евангелист Юга Джимми Джед Фальконор. Только одна ночь. Приходите и станьте ближе к Богу. Третий плакат представлял собой сплошной рисунок, изображающий Фальконора, поднявшего вверх разведенные руки в умиротворяющем жесте. Внизу на рисунок накладывались белые буквы Только одна ночь! Смотрите, слушайте Джимми Джеда Фальконора и становитесь ближе к Богу. Фальконор подошел к Мальберту. «Этот рисунок просто замечателен», — сказал он. «Да, мне нравится вот это. Действительно нравится. С такой рекламой сбрасываешь с себя лет десяток, не правда ли?» Форест улыбнулся и согласно кивнул головой. Он достал трубку из шиповника и кисет и наполнил одно из другого. Прикурив со второй попытки, он выпустил клуб дыма. «Я рад, что он вам понравился», — проговорил он с облегчением. «Но», — подчеркнул Фальконор тихим голосом, «что касается текста и шрифта, то больше всего мне нравится надпись на среднем плакате». «О, нет проблем, мы можем совместить их в любой желаемой вами комбинации». Фальконор подошел еще ближе, пока не оказался в нескольких дюймах от своей фотографии. «Это то, что мне нужно. Этот плакат говорит...» «Мне нужно 5000 копий, но с той, другой надписью и шрифтом. Это нужно сделать к концу этого месяца». Форест прочистил горло. «Ну, я думаю, что это немного затруднительно, но мы справимся с этим, нет проблем». «Прекрасно!» Фальконер, сияя, отвернулся от плаката и вытащил трубку изо рта Фореста, как соску у младенца. «Я не терплю опозданий, мистер Форест, и в очередной раз напоминаю вам, что я не терплю запаха дьявольского сорняка». В его глазах что-то ярко блеснуло. С лица фороста исчезла напряженная улыбка, когда Фальконер опустил трубку в стакан с лимонадом. Раздалось легкое шипение, и табак погас. «Курение вредно для вашего здоровья», — тихо произнес Фальконер, будто разговаривая с набедокурившим ребенком. «Но полезно для дьявола». Он оставил виновника в стакане, потрепал Фореста по плечу и снова стал любоваться плакатом. Зазвонил один из телефонов. Трубку снял Ходжес. «Крестовый поход Фальконора. «О, привет, Кемми, как у тебя?» «Да, конечно, секундочка!» Он протянул трубку Фальконору. джиджи это Камилла!» «Скажи, что я перезвоню ей, Джордж!» «Похоже, она чем-то встревожена!» фальконор сделал паузу, а затем двумя широкими шагами подошел к телефону. «Привет, дорогая! Чем могу помочь?» Он увидел, как Форест убрал плакаты с мольберта и вынул из стакана намокшую трубку. «Что-что? Дорогая, плохо слышно! Повтори снова! Я еле тебя слышу!» Его лицо вытянулось. «Тоби! Когда? Сильные повреждения? Я же предупреждал тебя, что эта его охота за автомобилями до да добра не доведет! Хорошо, успокойся!» «Попроси Уэйна помочь! Погрузите Тоби в трейлер и отвезите к доктору Консайдону! Он лучший ветеринар в округе файт, и он не откажет тебе!» Он остановился на полуслове и стал слушать. Его рот открывался и закрывался, как у вытащенной на берег рыбы. «Что?» – прошептал он таким слабым голосом, что трое мужчин, находящихся в комнате, с удивлением переглянулись. «Они никогда не видели дж дж -фальконера в подавленном настроении. «Нет», — прошептал он, — «нет, Кэмми, этого не может быть! Ты ошибаешься?» По мере того, как он слушал, его лицо начало бледнеть. «Я не...» «Знаю, что делать!» «Ты абсолютно уверена?» Он бросил взгляд на мужчин, его мясистые руки готовы были переломить телефонную трубку пополам. «Уэйн, с тобой? Хорошо, тогда слушай меня внимательно!» Это не мое дело просто слушай отвезите пса к ветеринару и пусть его всего проверят Не говори никому кроме доктора консайдена и еще скажи ему что я просил сохранить это в тайне пока я не переговорю с ним поняла а теперь успокойся я буду дома через пару часов выезжаю сразу как только освобожусь Ты точно в этом уверена он помолчал глубоко вздохнул и произнес ну ладно целую тебя пока! Фальконор положил трубку. Что-нибудь случилось, Джиджи? -Джи? Спросил Ходжес. Тоби, тихо ответил Фальконор, глядя в окно на окружающие дома. Солнечный свет полоскал его лицо. Моя собака, ее сбил на шоссе грузовик. Примите мои соболезнования, произнес Форест. Хорошую собаку, трудно. Фольконор повернулся к нему. Он триумфально улыбался, а его лицо приобрело свекольно-красный оттенок. Он сжал кулаки и воздел их к потолку. «Джентльмены!» Его голос захлестывали эмоции. «Неисповедимы пути Господни!»